Глава 20. Проснувшись, Тесса обнаружила, что постель рядом с ней пуста. В спальню проникал бледный свет луны. Часы на прикроватном столике показывали начало второго. Где Грант? Встав с кровати, она завернулась в покрывало и пошла его искать. Раздвижная дверь, ведущая на балкон, была приоткрыта, и она увидела Гранта, стоящего у перил. Она открыла дверь шире, но замерла на пороге в нерешительности. Что, если он хочет побыть один и подумать? То, что она с ним спала, вовсе не означает, что она вправе нарушать его уединение. Только она повернулась, чтобы уйти, как тишину нарушил его голос. «Останься!» Ее пульс участился. Медленно подойдя к Гранту, она посмотрела на него и увидела в его глазах боль. «Тебе снова приснился кошмар?» – спросила она, встав рядом с ним. Ничего не ответив, он продолжил смотреть на вершины гор, окутанные лунным светом. Возможно, он не желает разговаривать, но очевидно, что быть в одиночестве он сейчас тоже не хочет. Это большой шаг вперед. «Мою сестру парализовало ниже пояса из-за меня» неожиданно произнес он хриплым голосом. «Мы с ней брали уроки верховой езды и оба хорошо держали в седле», — продолжил он, по-прежнему глядя вдаль, словно разговаривал с самим собой. мелони любила лошадей и все, что было с ними связано. Я бросил уроки из-за футбола и девчонок, а Мелани продолжала заниматься. Я иногда катался верхом с ней за компанию, а она приходила на все мои матчи. В общем...» Мы с ней были, не разлей вода. Бросив на него взгляд, Тесса заметила, что его глаза увлажнились, и ее сердце болезненно сжалось. Теперь ей стало ясно, что не дает ему спокойно спать по ночам. Однажды мы с Мелани поехали кататься. Мы жили в Кентукки, и у нас было несколько акров земли и небольшая конюшня. За неделю до происшествия мы окончили школу. Мелани собиралась поступать на ветеринарный факультет университета во Франкфурте, а я – изучать режиссуру в Лос-Анджелесе. Вцепившись в перила, Грант опустил голову и вздохнул. Я разрушил ее жизнь, Тесса. Зная, что лошадь мэл пуглива и норовиста, я зачем-то устроил гонки. Ее лошадь понесла, и я пришпорил свою, чтобы догнать мэл и попытался как-то ей помочь. не кричала от страха, и этот отчаянный крик до сих пор стоит у меня в ушах. Повернув голову, он посмотрел на Тессу, и она, не сдержавшись, положила ладонь ему на руку. «Когда я подъехал слишком близко к сестре», — продолжил он, — «ее лошадь испугалась, встала на дыбы и сбросила ее». Мэл сильно ударилась спиной о землю и... Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и снова их открыл. «Я просто хотел ей помочь. Я не знал, как это сделать, но бросился ей на выручку и своим необдуманным поступком причинил ей непоправимый вред. Теперь ты знаешь, почему мне некомфортно находиться рядом с лошадьми и почему я так испугался, когда ты упала», — подытожил он. «Если бы что-то подобное повторилось...» Я бы не смог это пережить. «Что твоя сестра думает о съемках этого фильма?» спросила Тесса. Грант пожал плечами. «Я не разговаривал с ней с того самого дня, когда уехал в Лос-Анджелес. Она перенесла две операции, прошла курс физиотерапии, но улучшений не произошло. Врачи сказали нам, что она никогда не сможет ходить. Я не мог спокойно смотреть на мэл Меня день и ночь преследовало чувство вины. Через пару месяцев после трагедии я понял, что больше не могу так жить. Я разрушил ее жизнь, лишил ее всего, о чем она мечтала. Возможно, мне было бы немного легче, если бы она меня возненавидела. Но этого не произошло. Сердце Тессы разрывалось от сочувствия к нему. Тебе не приходило в голову, что, отдалившись от нее... Ты сделал ей еще хуже. Вы ведь близнецы. А между близнецами существует особая связь, не так ли? Ты думал, что, оказавшись в инвалидной коляске, она стала меньше любить тебя и нуждаться в тебе? Ей следовало меня возненавидеть. Отойдя от тесса Грант повернулся к ней спиной. Нет, она не должна позволить ему отгородиться от нее. Раз он поделился с ней своей болью, значит, он доверяет ей и нуждается в ее поддержке. Ты не должен нести этот груз в одиночку, Грант. Поговори со мной. Ты все мне рассказал, потому что доверяешь мне. Позволь тебе помочь. Он лишь развел руками. Как ты можешь мне помочь, Тесса? Я испортил ей жизнь. Я рассказал тебе об этом, потому что хочу, чтобы ты увидела меня настоящего, со всеми моими недостатками. Узнала, что мои страхи и сомнения – Проистекают из того мира, к которому принадлежишь ты. Пол жизни мне удавалось держаться в стороне от этого мира, но после встречи с тобой все изменилось. Чем сильнее становятся мои чувства к тебе, тем глубже я погружаюсь в этот мир. Я в ужасе. Чем больше времени я провожу с тобой, тем сложнее мне становится контролировать мои эмоции. Последние несколько фраз он произнес шепотом. И она осознала всю серьезность ситуации. Он прав. Лошади и скачки – неотъемлемая часть ее мира. Единственного мира, который она знает. Мира, которого он боится и всячески избегает. От несчастного случая никто из нас не застрахован, сказала Тесса. Пострадать может кто угодно, где угодно и как угодно. В инвалидной коляске можно оказаться не только упав с лошади, но и оступившись на лестнице или попав в аварию на машине. Не позволяй этому страху тебя контролировать. Он и так уже слишком долго отравляет тебе жизнь. Но причиной несчастного случая, произошедшего с моей сестрой, стала моя шалость. Она стала инвалидом по моей вине. Запустив пальцы в свои растрепанные волосы, он встретился взглядом с Тессой. Мне было нужно, чтобы ты это узнала. Я больше не мог это от тебя скрывать». «Почему ты решился обо всем мне рассказать именно сейчас?» Приблизившись к ней, он взял в ладони ее лицо. «Потому что я понял, что влюбился в тебя, Тесса. Ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Ты говоришь, серьезно?» На его мужественном лице появилась слабая улыбка. «Да. И мне нужно, чтобы ты знала, почему я о тебе беспокоюсь. То, чем ты занимаешься, меня пугает. думаю «Этот страх отпустил бы тебя, если бы ты поговорил со своей сестрой», — сказала Тесса, схватившись за его запястье. «Что думают об этой ситуации твои родители?» «Они постоянно уговаривают меня приехать домой, но я до сих пор так этого и не сделал. Я боюсь встречи с Мелани. Может, нам съездить к ней вместе?» Глаза Гранта расширились. «Нет, я не буду тебя заставлять это делать. Меня не нужно заставлять», — возразила Тесса с улыбкой. «Я хочу тебе помочь» потому что тоже люблю тебя». Он коснулся губами ее губ. «Я знаю. Я понял это в тот вечер, когда ты пришла ко мне в коттедж, чтобы меня соблазнить. Такая женщина как ты не стала бы предлагать себя мужчине, если бы не любила его. Да, я любила тебя уже тогда, но боялась тебе и себе в этом признаться». Я до сих пор пыталась отрицать эти чувства, но они так сильны, что бороться с ними бессмысленно. Я никогда не думала, что любовь может быть всепоглощающей. Между его бровей залегла складка. Как нам быть? Я не могу сейчас с тобой у всех на виду до тех пор, пока не закончатся съемки. Но и тогда проблем меньше не станет. Ведь мой дом в Лос-Анджелесе, а твой в Вирджинии. Тесса кивнула. «Многое против нас, но мы обязательно что-нибудь придумаем». Грант обнял ее крепче, и она, вздохнув, запах его кожи попыталась расслабиться. «Они должны бороться за свою любовь. Она слишком много отдала, чтобы согласиться на меньшее». «Не беспокойся, Тесса», — прошептал Грант. «Мы обязательно найдем выход». И она поверила, что их совместное будущее возможно, потому что до сих пор никогда никого так сильно не любила три дня пролетели незаметно. «Мы еще когда-нибудь слетаем на твою гору?» — спросила Тесса Гранта, когда они, покинув самолет, подошли к машине, у которой их ждала Кэсси. Ее сестра была единственным человеком, который знал об их совместной поездке. Отцу Тесса сказала, что едет навесить подругу. Дэймон барингтон скорее всего, обо всем догадался, но промолчал. — В любое время, дорогая, — ответил он и пошел класть их вещи в багажник. — Похоже, эта вылазка пошла на пользу вам обоим, — улыбнулась Кэсси сестре. — Но я рада, что ты вернулась. «Что — Что-то случилось? — спросила Тесса. — Мне звонил Аарон. Она похолодела. — Ее бывший бойфренд? — спросил Грант, подойдя к Тессе сзади и обняв ее за талию. Поправив растрепанные ветром рыжие волосы, ее сестра кивнула. Он сказал, что ты не отвечаешь на его звонки. Я ответила, что ты много работаешь и что, возможно, что?» — спросила Тесса. «Что, возможно, ты начала встречаться с другим мужчиной». Грант выругался, а Тесса простонала. «О, кэс «Ты назвала ему мое имя?» — спросил Грант. Кэсси покачала головой. «Нет, я сказала это, чтобы он понял, что больше тебе не нужен и отстал от тебя». Грант погладил Тессу по спине. «Тогда все в порядке. Возможно, он действительно больше не будет тебе досаждать». Кэсси села за руль, а Тесса с Грантом забрались на заднее сиденье, чтобы насладиться последними минутами своей свободы. По дороге они разговаривали о фильме и о предстоящей гонке в Луисвилле. Сначала Кэсси отвезла Тессу к ней домой, чтобы они с Грантом могли поцеловаться на прощание, не боясь, что их заметят. «Буду ждать тебя сегодня ночью у моей спальне прошептала Тесса ему на ухо. «Оставь заднюю дверь открытой», сказал он, достав из багажника ее вещи. Помахав им до прощания, Тесса достала из сумки ключ, отперла входную дверь и с довольной улыбкой вошла в дом. «Значит, твоя сестра не солгала, и ты действительно нашла себе другого мужчину?» Внутри у нее все оборвалось. Когда она увидела Аарона, развалившегося на диване в гостиной. «Что ты здесь делаешь?» – возмутилась она, оставшись на всякой случае в двери. Поднявшись с дивана, он подошел к ней. Ей с трудом верилось, что когда-то она думала, что любит этого человека, и была готова выйти за него замуж. Сейчас Аарон не вызывал у нее ничего, кроме гнева и возмущения. Он уже пытался ее использовать и распространял слухи о том, что она дает своим лошадям запрещенные препараты, но она без труда это опровергла. как ты сюда вошел, черт побери. Я хотел тебя увидеть, ответил он, как ни в чем не бывало. Ты не отвечала на мои звонки и сообщения. Когда я на днях позвонил Кэсси, она сказала, что ты встречаешься с другим мужчиной, но я был уверен, что когда я к тебе приду и попрошу у тебя прощения, Ты поймешь, что мы созданы друг для друга, и примешь меня. Тесса сложила руки на груди и рассмеялась. Ты ошибся, арон Как ты сюда вошел? Ты по-прежнему прячешь запасной ключ на улице. Тесса мысленно отругала себя за это. Впрочем, ей даже в голову не приходило, что он может воспользоваться этим ключом. Убирайся, арон сказала она. Приехав сюда, ты зря потратил время. «Потому что знаменитый Гранд Картер целуется лучше меня?» «Вот черт! Он все видел в окно и, несомненно, использует это против нее. Все, что происходит в моей жизни, тебя не касается. Теперь убирайся, иначе я вызову полицию, и тебя арестуют за незаконное проникновение!» Протянув руку, он погладил ее по шее. Тесса резко отстранилась. «Не смей ко мне прикасаться!» – бросила она. «Я совершил ошибку, Тесса!» Я знаю, что использовал тебя, причинил тебе боль, но, поверь мне, еще можно все исправить. Решительно покачав головой, Тесса распахнула дверь. Ничего уже не исправишь. Ты пытался тянуть из меня деньги, распространял обо мне грязные слухи, и я тебя бросила. Между нами все кончено. Уходи, Аарон, мне нужно работать. Неожиданно он схватил ее за руку и притянул к себе. Ты правда думаешь, что я так легко сдамся, Тесса? Мы созданы друг для друга и должны быть вместе. Она слишком сильно разозлилась на него, чтобы испугаться. Немедленно меня отпусти и проваливай. Я недостаточно хорош для всемогущей принцессы Барингтон. Когда я пытался уговорить тебя переехать ко мне, ты заявляла, что ненавидишь город. Ты думаешь, что твой продюсер бросит свою работу в Голливуде и поселится в этой деревне вместе с тобой? Тесса ничего на это не ответила. Все ее усилия были направлены на то, чтобы вырваться. «Он славит бабником, Тесса!» — продолжил арон «Ты не первая, кого он нахмурил По крайней мере, он не применяет ко мне грубую силу». Аарон еще сильнее сдавил ее руку, после чего резко оттолкнул ее от себя. «Ты пожалеешь, что прогнала меня. Я тебе это обещаю». Когда он вышел из дома, Тессу охватил страх. Сезон только начинается, и она не может игнорировать его угрозы. Что ему от нее нужно? Неужели, когда она в прошлый раз сказала ему, что больше не желает его видеть, она недостаточно ясно выразилась? А Аарон был с ней из-за денег и связей ее семьи. Она была слишком наивной и поверила ему, но этого больше не повторится. В любом случае, Грант, несмотря на репутацию бабника, совсем не такой. Он относится к ней, как рыцарь, балует и оберегает ее. Он признался ей в любви, и у нее нет оснований не верить ему. Потирая руку, на которой уже начали образовываться синяки, Тесса заперла дверь. Мимо бокового окна пронеслась машина Аарона. Очевидно, мерзавец поставил ее за гаражом, чтобы она ее не увидела. Она должна как можно скорее рассказать Гранту об этом неожиданном визите. Если Аарон продаст их секрет прессе, это может положить конец успешной карьере Гранта, лишить его того, о чем он мечтал. Ей нужно настраиваться на предстоящую гонку, но сейчас все ее мысли были о том, как защитить Гранта.